Глава 3. Ключи любви. Любовь есть ключ, открывающий душе врата к свету, к постижению изначального. Этот путь, путь развития сердца духовного, может быть представлен как лестница из множества ступеней и площадок. Степень превращения души сознания в любовь предопределяет также то, какие знания и умения могут быть дарены и открыты данной душе пожестными проводниками. Устойчивость в состоянии любви и покоя это и есть то, что должен проявлять и дух и по ступеням эволюционного восхождения. Постоянно будет он проверяться нами на устойчивость в этих состояниях сознания. И если проходит он успешно очередное испытание, то ключ любви открывает ему следующие врата. И да, так, как только ученик дорастает до перспективы принятия следующего уровня посвящений, перед ним возникают испытания на прочность. И только в том случае, если ключ любви может открыть возникающие преграды, ученик считается достойным восходить на следующую ступень постепенного познания безграничного единого. Сказанное есть один из законов развития души в Школе Вселенской. А всё, что проходит душа до обретения ключа любви, это есть лишь подготовительные ступени рассматриваемого роста, детский сад эволюции. Знает человек, что сеется скрыто в природе твоей, тима лишь внешнее покрывало, и хисыет в глубинах сердца духовного своего. Только через любовь можешь ты стать единым с целым, победить м ум в себе. Росии завесу тьмы, что закрывает тебя от сиятия истины. Среди того, что сознаёшь в своём сердце духовном. Ибо там обитает свет в тебе, и источник любви, который, возрастая, может объять всё. Пусть любовь твоя будет вестником твоего утра. Пусть любовь твоя освещает начало каждого твоего дня, раскрываясь с каждым часом, как восходящее солнце. Пусть каждый день твоей жизни на земле не пройдёт впустую. Остань открыт своим светом любя к людям, к тебе обращающимся. И тогда пусть каждый возьмёт в дар от тебя то, что сможет вместить. Если же свет любви твоей закрыт от людей, это твоя вина перед Богом. Издевайся над сердцем твоего, как солнце утром. Сделай пламя любви сутью своей. И тогда разрастаясь до всяохватности, огрица любовью огненной вся душа. Немало усилий должно совершить, чтобы очистилась и вечно горела светом любви душа.